Девушка в страхе закричала, но у нее перехватило горло, и крик был едва слышен. Она попыталась сопротивляться, но нападавший не давал ей пошевельнуться. И, согнувшись от ужаса и отвращения, девушка почувствовала на своих губах его поцелуй. Хуля прятала лицо, пытаясь спастись от поцелуев, а незнакомец тащил ее куда-то в сторону от дороги. Как раскаивалась она в том, что не позволила Антонио проводить себя. Даже не взяла с собой Титана. Они защитили бы ее теперь, она совсем одна. Борьба была бесполезна. Кругом, куда ни глянь, глухая лесная чаща. «Здесь красотка», — заявил похититель. «Здесь ты скажешь, любишь ли ты меня?»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 Сталь сверкнула под бледным светом луны. Однако незнакомец бесстрашно шагнул вперед и живодер отступил, потащив за собой ошеломленную растерянную хулию. «Оставь эту девушку», — повелительно произнес незнакомец. Но медведь толстосум решил не сдаваться и, набравшись храбрости, крикнул «А ты кто такой, чтобы мне указывать и вмешиваться не в свои дела?» «Иди своей дорогой и оставь меня в покое, если тебе дорога жизнь». «Ах, не уходите, сеньор», — взмолилась Хулия, — «защитите меня». «Молчи», — прорычал живодер, стиснув руку девушки. Хулия вскрикнула от боли. Незнакомец не стал дольше ждать, словно тигр бросился на живодера, вырвал у него из рук нож и швырнул негодяя на землю, прежде чем тот успел опомниться. Медведь толстосом вскочил и, даже не оглянувшись, спустился на утек, приговаривая, «Господи Иисусе, спаси нас! Это сам дьявол, сам дьявол!» «Пойдем, дитя мое», — сказал незнакомец, обращаясь к помертвевшей от ужаса Хули, «Пойдем, я провожу тебя до дому». Сама не зная, почему девушка прониклась доверием к неизвестному ей человеку, и, не произнеся ни слова благодарности, смело оперлась на его руку. Незнакомец рассмотрел при свете луны отнятый у живодера нож и с презрением отшвырнул его прочь. Оба молча направились к селению. «Мы пришли, спасибо, сеньор», — проговорила девушка. «Это твой дом, дитя мое?» «Да, сеньор».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 и, не произнеся больше ни слова, он быстро удалился. ОХОТНИКИ Антонио Железная Рука сбирался по крутой тропинке в гору с такой легкостью, будто шагал по усланному коврами гладкому полу. Вслед за ним весело бежали борзые. По временам он останавливался и замирал в глубокой задумчивости. Но неусталость прервала его путь о воспоминании о Хулии.